интеллектуальный труд. Раздался шум открываемой двери. Вошел один из надзирателей. Он посмотрел на полную тарелку Гонсалеса и показал на нее. Мигель отмахнулся. Пожав плечами надзиратель собрал миски и тарелки. Дверь шумом захлопнулась. Заключенный, лежавший на соседней кровати, даже не пошевелился. Очевидно, уже спал. «Нужно будет что-то придумать», подумал Мигель. «Надо что-то придумать». Иначе можем не успеть. Самое главное сейчас — это господин Муни. Это была его последняя ясная мысль. Усталость взяла свое, и он заснул на жестком топчане, проваливаясь в небытие. Ганселес проснулся словно от толчка. Ему почудилось, что на него надвигается какая-то масса. Вот совсем близко от кровати. Уже в последний момент он спружинил и, выворачивая себя в сторону, поднял обе ноги, удар по этому большому темному телу. Шум падающего человека окончательно развеял сомнение. Нет, это не сон. Он вскочил на ноги. Глухонемой заключенный, уже поднявшись, шел прямо на него. Лунный свет позволял различать детали. В правой руке у него блеснуло лезвие ножа. Все происходило в абсолютной тишине, и поэтому было еще более страшно и неестественно. Ничего не поняв, Мигель растерянно отступал в сторону дверей. Громадная тень нависла прямо над ним. «Постучаться не успею. Прирежет. Надо драться», — подумал Мигель, чувствуя легкую дрожь в правой ноге. Удар. Нога скользнула по плечу нападавшего, не причинив ему существенного вреда. И лишь отбросив его на шаг, еще удар. Мимо. Заключенный взмахнул ножом. Мигель увернулся. Сталь прошла в нескольких сантиметрах от шеи. На этот раз Мигель нанес точный удар в живот. Глухонемой застонал, скорчился, но ножа не выронил. Еще удар по затылку. В последний момент заключенный, собрав все силы, с размаху всем телом налетел на Гонсалеса. Оба покатились по полу. Сосед Мигеля поднялся первым. Гонсалес успел... Лишь выпрямиться и резко скоординировать в сторону, когда почувствовал обжигающую боль в груди. На рассеченной рубашке расплывалось большое красное пятно. Не давая ему времени опомниться, глухонемой снова взмахнул ножом. Собрав все силы, Мигель оттолкнулся от стены и нанес удар анемии. Этот страшный удар карате стал уже легендой в этом виде спорта. К нему очень редко прибегают даже профессионалы. Человек становится мертвым еще до того, как упадет на землю. Все. Гонсалес прислонился к стене и медленно сполз на пол. Вот тебе и спокойная ночь, и приятное соседство. Это, конечно, человек триады. Похоже, он недооценивал ее оперативность. Господин Муни делает все, чтобы Мигель Гонсалес замолчал навсегда. Сегодня ему повезло, а завтра... Завтра кто-нибудь из полицейских за солидную мзду может пристрелить его при попытке к бегству. Ждать больше нельзя. Надо бежать. Он потрогал грудь. Кажется, нож не причинил вреда. Он скорее скользнул по груди, рассекая кожу. Просто рано. Крови вытекло порядочно, но ничего страшного. Мигель разорвал рубашку со спины и приложил часть материи к ране. Болит. ну ничего. Терпимо. Теперь надо бежать. Бежать во что бы то ни стало. Утром может быть поздно. Как? Надо придумать. Нет тюрьмы, из которой нельзя бежать. Нет безвыходных положений. Надо подумать, думать, думать. Остров Мадура. День шестнадцатый. Яхта лениво покачивалась на волнах Мадурского пролива. В иллюминаторе виднелось зеленые листва острова. Луиджи Развалившись на диване, смотрел на хозяина каюты, возившегося у бара с напитками. «Честно говоря, я не поверил своим глазам. Ты и вдруг здесь, на Мадуре. Думал, ошибаюсь. Потом вижу, он, надо же, здесь и такая встреча, в этой глуши». Луиджи взглянул на собеседника. «Думаешь, случайность?» Хозяин каюты усмехнулся. «Конечно нет. Видимо, мы делаем одно и то же дело, просто с разных концов» не знаю ну ладно не тени сколько лет прошло а все такое же скрытный я ведь сразу понял для чего ты здесь офицер АНБ? и вдруг на мадуре а агентство национальной безопасности сша